Шестидесятое. 10 вечера. Остров Ибисов. Ноэль торчит на работе. До полудня проспал. В сбитом режиме виновата она, Марина, по разумению его папеньки. Ноэль, зайти за тобой? Побежала бы в Нуази, но так это за гранью приличия. Стоишь на мостике. Будто взяли гигантский ластик и стерли человека, за которым пообещала зайти. За которым когда-то хотелось идти. Крылья мерещились. «Ангел недоделанный», — сказал Корто. И «Эти его фразы, важно одном, не заставить другого страдать. Не надо стесняться того, что чувствуешь, проживать настоящее. Рядом человек корчится в судорогах, а он настоящее проживает. За столом его матери тарелку не передала, отец встал, взял. Пожилой человек вынужден прыгать. А у тебя этого нет в генах, оно должно идти от сердца». И понеслось, едва спастились в комнату. Да, не поняла, не подумала, не попросили. Шестым чувством надо угадывать, что ближнему нужно. Я научусь угадывать. Нет, этому не научишься. Пошла ведь за ним, потому что хотелось стать, как он, с генами и сердцем. Тепла хотелось. Так тянет позвонить Корто. Стукнула в дверь кабинета, сидела за компьютером уже в пальто. Поднял голову, бросил безучастно. «Мне надо кое-что доделать. Дома доделаешь?» Откинулся на спинку стула. «Я всегда знал, что между вами ничего не порвано». «Кто ему сказал? Где она была?» «Матушка доложилась. Помнишь, я говорил, не поднимайся за цаплей? Вот она и встала между нами». «Да». Тогда она и поняла, насколько была дорога Денису. «Так и вижу вас в обнимку посреди улицы». Ноэль перевел взгляд на календарь с японками. «Может, и целовались?» «Ты же за свободу!» «Я не могу быть женщиной, которая любит другого. Это никому не нужно». «Не нужно», — повторила Марина. Денис шел к машине, у нее был прямой РР довезены. Остановились. Стояли, обнявшись. «Я пойду». Денис смазнул губами ей по губам. Она несла тепло этого прикосновения через всю залитую огнями площадь.